Глава 14. Ну что, братья пилоты? Мрачно спросил генерал Орлов, глядя на смирно сидящих по другую сторону стола, Гурова и Кричко. Дела в разнос пошли. Что ж получается? Один раз в жизни я вас по-дружески что-то попросил. И что вышло? Как это ловко выразились в прессе. Кровавая драма на воробьевых горах. А я разве вас об этом просил? Просил найти одного единственного шантажиста-любителя. Где он? — Он, по-видимому, уже не жилец, — сказал Гуров. — Только зачем все ставить с ног на голову, Петр? Я уже говорил Стасу, что этот шантажист был чем-то вроде камешка, запускающего лавину. И вот его наглая необдуманная авантюра обернулась такой катастрофой. Но мы-то со Стасом здесь при чем? А кто же тогда при чем? Я, что ли? Меня и так уже наверху трясут. Воробьёвы горы, элитный район, лицо столицы, — пожаловался он и вдруг взорвался, грозя кулаком неизвестно кому. — Так не продавайте элитное жилье всяким прощалыгам! Не плодите крыс! А то еще и не такие драмы увидите! — Ну ладно. Генерал вдруг успокоился и махнул рукой. — Докладывайте. Что там на самом деле случилось и какие у нас перспективы? — Надо же что-то делать, наконец. А я даже понять не могу, что там у вас происходит. — Шантажист сам, говоришь, сгинул. «Может, это уже из другой, как говорится, опер возникли разборки?» «Думаю, что из той же самой, — хмуро сказал Гуров. «Мы же за Костюковым и за его шестерками наблюдений установили. Не особо плотное, но кое-что обнаружить удалось. Вчера, например, он на набережной Шевченко встречался с кем-то вечером, как раз перед тем, как его застрелили. «С кем же он там встречался?» — ревнево спросил генерал. «Вот в том-то и дело, что не выяснили мы с кем, — сказал Гуров. Ни хрена себе наблюдатели!» — А сколько нам людей дали? — возразил Гуров. — Да ладно, дело даже не в этом. Мы же заранее о встрече не знали. Разрешения на прослушивание телефонов, нам никто не давал. А тот человек, с которым Костюком разговаривал, он по реке ушел. Его там катер ждал. Это ребята уж потом выяснили, когда его и след простыл. Предусмотрительный бес. — О чем был разговор, вы, конечно, тоже не знаете, — подсказал генерал. — Нет, не знаем, — подтвердил Гуров. — И никак не могли узнать. Тот участок набережной шестерки в кольцо взяли. Если бы мы туда сунулись, непременно засветились бы. Но хотя сути разговора мы и не знаем, подтекст ясен. Некто x чего-то от Костюкова потребовал. Тот, видимо, не согласился. В результате чего и поплатился жизнью. Дела у Костякова последние годы шли гладко. Все трения между братвой и прочими сильными фигурами были давно устранены. Одно из двух или появилась новая фигура в букмекерском бизнесе, Или Костюкова смела та самая лавина, о которой я говорил. Каким же образом? Смотри, что получается. Чеков шантажировал троих. Твой антиквар и малохольный Крапивин отпадают. Один обратился в милицию, другой безробно заплатил. Третий, о котором мы ничего не знаем, назовем его Икс. Сразу повел себя по-другому. Он вознамерился сам разобраться с шантажистом в результате труп Ложкина. Чеков скрывается, но активно его ищет только Костюков, которому он должен деньги. Люди Костюкова караулят его там, где Чеков бывает и там, где живет. Дома у него они появлялись, по крайней мере, дважды. Они даже не особенно скрывались. Видимо, чувствовали некую внутреннюю правоту. А теперь скажи, если бы Икс с самого начала знал, что шантажист Чеков, что бы он стал делать? Откуда я знаю, что у него в башке, сердито отозвался генерал? — Ну, если по логике, то оторвал бы ему яйца как минимум. — Я тоже так думаю, — сказал Гуров. — Судя по всему, он скоро расправу этот Икс. Но кроме людей Костюкова сначала никого не было. — Костюков мог работать на Икса, — задумчиво вставил Кричко. — Очень может быть, — кивнул Гуров. — Но маловероятно. Почему? — Потому что, полагаю, Костюков до поры сам не знал, что Чеков шантажист. Представь себе, что занял у тебя деньги, а потом прихожу... И говорю, извини, денег пока нет, но я тут немного пошантажирую одного гражданина, и он мне быстро заплатит. Сомнительно, чтобы такой разговор между Костюковым и Чековым действительно состоялся. Скорее всего, Костюков понял, в чем дело, когда первый раз нагрянул в квартиру Чекова. Видимо, или в квартире, или у него самого нашли те самые фотографии. Но и этого мало, чтобы заподозрить человека в шантаже. Может, он просто порнухой увлекается. Тем более и дружок у него подвязался в этой области. Но тут, я думаю, была одна заковыка. Костюков узнал Икса на фотографии. «А что, это похоже на правду», — проговорил Орлов. «Он относит эти фотографии, так сказать, герою, и тот тоже включается в охоту. Причем сразу попадает в яблочко», — заявил Гуров. «Потому что, сопоставив все факты, которые ему наверняка выложил Костюков, Икс сразу нащупал слабое звено в обороне Чекова — квартира». Его люди прошлись по нужным чиновникам и без труда выяснили, какой риэлтор взялся за эту сделку. Что было потом, мы уже знаем. Через Решетникова Чекова заманили, в белую БМВ и увезли навсегда. Кстати, квартирой больше ни одна живая душа не интересовалась. Здесь мотив не расчет, а месть, это несомненно. Ну и что дальше? Выходит, Икса хорошо знает Костюков. Знал. К сожалению, теперь уже знал, сказал Гуров. — Наверное, знал и кое-кто из его шестерок, но не думаю, что нам скажут правду. Икс действует беспощадно, а кому охота повторять судьбу Костюкова и его четверых подручных? — Там один уцелел, кажется, — осведомился генерал. — В крайне тяжелом состоянии, — ответил Загурова кричком. — Водитель, врачи сомневаются, что выживет. — да агитация более чем наглядная, — вздохнул Орлов. — Убийца до сих пор себя не обнаружил. — Какой там исчез бесследно, — сказал Гуров. Все было разыграно как по нотам. Вот почему я думаю, что никакой информации мы не получим. И все-таки надо тщательно опросить всю Костюковскую братью, заявил генерал. По крупицам, глядишь, и соберем кое-что. Это мы, разумеется, сделаем, кивнул Гуров. Но тут есть еще одно обстоятельство. Мы искали портрет Икса в разных архивах. толку ничего похожего. Но это же абсурд. Такой крутой авторитет просто должен быть известен. — Действительно, чепуха какая-то получается, — буркнул генерал. — Тем более, по твоим рассказам, у него тут целая армия. информатором своим показывали? — Результат нулевой, — ответил Гуров. — Остается одно, этот человек у нас новый, известен ограниченному кругу лиц. Возможно, он откуда-то приехал. — Сюда десять миллионов приехало, — проворчал генерал. — Будешь каждого трясти? — Нет, у меня другая мысль. После вчерашней трагедии пришла в голову. Икс избавился от Костюкова, который его знал, избавился от Ложкина с Чековым. Остался один человек, с которым у него был контакт – Решетников. Контакт, правда, был опосредованный, но при случае Решетников способен опознать громил, которые его навещали. Уверен, что Икс захочет избавиться и от него. И ты так спокойно об этом говоришь? А чего дергаться? Мы предприняли кое-какие меры. Все наличествующие силы с сегодняшнего дня бросили на риэлторскую контору и на домашний адрес Решетникова. Отобрали самых толковых ребят, проинструктировали как положено. По идее, не должны они сплоховать. Это по идее. Ну а если Икс все-таки раздумает трогать Решетникова? Тогда будем искать. Рано или поздно кто-то должен же опознать этого человека. Думаю, что нам надо обратиться в Интерпол, ФСБ, возможно. Возможно, там что-то известно. Ладно. Подготовь запрос, я постараюсь провернуть все это как можно быстрее, сказал генерал. Вообще, нам всем нужно действовать как можно быстрее. Делом о смерти Костюкова занялась, как вы знаете, генеральная, то есть наверху на него смотрят крайне серьезно. Подобные инциденты всегда вызывают негативную реакцию. Но вот ты говоришь, что Икс расправился с Чековым, где подтверждение этого факта? «Подтверждения пока нет», — сказал Гуров. «Мы отслеживаем все убийства после 18 числа. Среди убитых Чеков пока не обнаружен». «Ночь и туман», — констатировал Орлов. «Ночь и туман». Он встал и грузно прошелся по ковру до занавешенного наполовину окна. Выглянул на улицу, постучал пальцами о подоконник, потом повернулся к Гурову. По какому принципу Чеков отбирал себе жертвы? — Судя по всему, это были люди, которых он в какой-то степени знал, — ответил Гуров. — Не настолько хорошо, чтобы они его могли узнать, но достаточно хорошо, чтобы оценить их имущественное положение. Но здесь нам мало что светит. Чеков был человеком весьма общительным и активным. Он в своей короткой жизни перепробовал столько дел, перезнакомился со столькими людьми, вот и решетник, кого он, оказывается, знал. — Решетников, не выходит у меня из головы ваш Решетников, — признал Орлов. — Не будем толочь воду в ступе. Отправляйтесь стеречь вашего Решетникова и стерегите хорошенько. Еще одна кровавая развязка никому не нужна. — Я сначала запросы подготовлю, — деловито сказал Гуров. — Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, а Решетников никуда не денется, даю слово. Однако на самом деле в глубине души Гуров очень волновался. Он не был до конца уверен, что наблюдение за Решетником организовано без изъянов. Профессия риэлтора предполагает многочисленные контакты, и это очень осложняло дело. В принципе, убить Решетникова было проще простого. Нужно было лишь найти предлог, чтобы попасть к нему в кабинет. Один выстрел из пистолета с глушителем, а через пять минут посетитель уже далеко. Уже под вечер в кабинете Гурова раздался телефонный звонок, которого он так ждал. Звонил старший лейтенант пилясов который наблюдал за офисом Решетникова. Несмотря на молодость, Пелясов отличался редкой пунктуальностью и дотошностью, и Гуров ему доверял. — Товарищ полковник, у нас тут вроде что-то наклевывается, — озабоченно сообщил он. — Вроде или все-таки наклевывается, — спросил Гуров. — Появилась тут одна тачка, белая БМВ. Дважды квартал объехал, потом встала напротив офисного центра. Один в офис зашел, другой по автомобильной стоянке помотался, потом оба вернулись. Я за первым лично проследил, он к Решетникову поднимался. Ничего особенного не делал, почитал объявление с распорядком работы ознакомился. По-видимому, выяснял, на месте ли хозяин. Тебя не заметил? Не думаю, у них все спокойно. Сейчас сидят в тачке, носы не высовывают. Но, между прочим, по сторонам посматривают. Я заметил, что они биноклем пользуются. Значит, предполагают слежку. Так вы там поосторожнее, сказал Гуров. Не спугните. — Да мы смирно себя ведем, — сказал Пелясов. — Я только Гришу Савичеву наверх послал на всякий пожарный. Он стреляет от бедра, как ковбой, а вид у него самый что не на есть безобидный. А то мало ли что этим в голову прийти может. — Разумно, — походил Гуров. — Только не оставляйте его одного, если вдруг кто-то из них опять в офис пойдет. Может, у них тоже ковбои имеются, а мы немедленно выезжаем. Неужели клюнуло? С большим интересом размышлял по дороге Кричко. «Не сомневаюсь», — сказал Гуров. «Но больше всего меня радует наличие белой БМВ. Есть надежда, что это та самая БМВ. А тогда у наших экспертов есть шанс доказать, что Чеков в этой БМВ находился. Правда, нам для этого сначала необходимо найти самого Чекова. Или хотя бы его тело. Так что это пока журавль в небе. Но все равно что-то стало появляться». «Кстати, насчет экспертов», — вспомнил Кричко. Звонил Мерецков. Он там у них спец по баллистике. Так вот, он сообщил, что в Ложкина стреляли из беретты. Но не из армейской, а из той, которая компактный вариант. Сомневается, что бандиты использовали такое оружие. Они предпочитают что-нибудь посерьезнее. К тому же стреляли в Ложкино с 7 метров, в грудь. О чем это говорит? Труп найден возле стены кладбища. Там, видимо, состоялись переговоры. Вспомнил Гуров. Тот, кто разговаривал с Ложкиным, закончил беседу, отошел на 7 метров. И выстрелил в него не из самого надежного оружия. Что-то не смотрится такая картина. А уж не сам ли Чеков прикончил дружка, когда увидел, что тот попался? Вот и Мерецков то же самое думает, кивнул Крючко. Тем более, по словам свидетелей, они слышали не единичный выстрел, а несколько. Но вообще-то Мерецков не по этому поводу звонил. Он что-то там насчет фотографий сообразил. Хочет, чтобы мы проверили, прав он или нет. Вот как? «Это интересно», — заметил Гуров. «Что что сразу не сказал?» «Вот, говорю, — пожал плечами Кричко. У нас же все бегом, все срочно. А Мерецков, он, как всегда, нетороплив, как всегда, сомневается. Предлагает все обсудить». «Ну вот, и у меня так отложилось. Раз обсудить, значит, терпит». «Значит, освободимся сразу к экспертам», — заключил Гуров. «Да у них уж рабочий день закончился. Домой к Мирискову заскочим». «Не говори гоп», — философски заметил Кричко. «Когда мы еще освободимся?» Тут что-то серьезное может затеваться. Сам же говорил, человек распорядком дня интересовался. Объявление читал. Без серьезных оснований читать небось не станешь. Кончай трепаться, сказал ему Гуров. Приехали уже. Припарковаться теперь надо, чтобы глаза не мозолить. А ты свяжись с Пилясовым. Пока Гуров вставил машину, Кричков взялся за телефон и сообщил наружке, что они прибыли. Что у вас тут? Деловито поинтересовался он. Все по-прежнему, ответил Пилясов. «Ждем, они ждут. Движения никакого. Я тут насчет номера их машины поинтересовался. От нечего делать. Номерок-то фальшивый. Может их на этом накрыть?» «Он говорит, номера у них фальшивые», — сообщил Кричко Гурову. «Проверку и можно устроить, да задержать по подозрению. Как полагаешь?» «Рано», — отрезал Гуров. «Во-первых, неизвестно, что они предпримут в таком случае. Они мастера к гранатами швырятся. А место людное. Без подготовки таких дел можем наделать». Во-вторых, нам нужно еще подождать, выяснить, каковы их намерения. А относительно номеров и потом можно будет разобраться, в дежурную часть сообщить, чтобы взяли на заметку эту машину. Займись этим. А я пойду навещу господина Решетникова. Узнаю, как его самочувствие. И не видел ли он где-нибудь знакомых лиц. Гуров оставил Кричко координировать совместные действия и отправился в офис Решетникова, ковбоя Савичева, Он нигде не обнаружил, даже в приемной Гурова это открытие неприятно поразило. Но когда он прошел к Решетникову, то оказалось, что молодой оперативник обосновался в кабинете, немало не стесняясь того недовольства, которое демонстрировал по этому поводу хозяин. При появлении Гурова лейтенант вскочил, а Решетников, хотя и не реагировал столь же бурно, но все-таки тоже поднялся и вышел Гурову навстречу. «Я чувствую, скоро у меня здесь...» «Будет филиал Мура», — кисло пошутил он, отвечая на рукопожатие Гурова. «По правде говоря, я уже пожалел, что проявил в последний раз слабость и попросил вас о помощи. Зато теперь я убедился, что милиция относится к делу гораздо серьезнее, чем принято думать». «Мы вообще люди серьезные», — заметил Гуров, — «когда речь заходит о серьезных вещах. Надеюсь, вы не считаете свою жизнь пустяком, Алексей Николаевич? А вы полагаете, что моей жизни угрожает опасность? Я, признаться, совсем уже успокоился». По моему разумению, если бы меня хотели преступнуть, то сделали бы это сразу, не откладывая. Так они, вероятно, и поступили бы, согласился Гуров, но что-то не заладилось у самих преступников. Они накануне пощипали друг друга. Я полагаю, в связи с той же историей, в которую вас втянул Чеков, несколько убитых. Но дело даже не в этом. Помните белую БМВ? — Еще бы, — сказал Решетников и насторожно посмотрел Гуру в глаза. — А что? — Похоже, она сейчас стоит внизу. Решетников заметно побледнел и невольно посмотрел в окно, словно мог со своего места увидеть злосчастный автомобиль. «Не беспокойтесь, меры мы кое-какие приняли, и, как видите, не напрасно», — сказал Гуров, — «врасплох нас не застанут». Решетников будто не слышал его, он мучительно потер лоб ладонью, пожал плечами и пробормотал, как бы рассуждая вслух. «В самом деле, мало ли, в Москве белых БМВ. «Да, мы и сами сначала так думали», — вежливо заметил Гуров. «Но один из пассажиров этой машины уже поднимался к вам в офис, осматривался. На покупателя квартиры, он, говорят, не очень похож, а на продавца тем более». «Вот черт», — горячо сказал Решетников. «И что же мне теперь делать?» «Лучше всего пойти домой, закрыться на засовы и держать под рукой телефон, чтобы в любой момент связаться с нами», — посоветовал Гуров. «А мы вас будем страховать. Одного не оставим, не бойтесь». — Да я не то что боюсь, — неуверенно ответил Решетников, — но что-то мне не по себе. Вы уверены, что мне стоит выходить сейчас из офиса? — Не будете же вы сидеть здесь всю ночь, — сказал Гуров. — Это, кстати, не так безопасно, как вам кажется. — А мне ничего не кажется, — пробормотал Решетников. — Просто такой с задницы мне еще бывать не приходилось. Расплачиваться за чужие грехи собственной жизни — это чересчур даже для меня. «Это для кого угодно чересчур», — заметил Гуров. «Так что давайте собирайтесь, а мы с лейтенантом вас проводим». Хм, «Ну что же, я готов», — растерянно проговорил Решетников. «Впрочем, действительно пора по домам. Я только сделаю кое-какие распоряжения на завтра». Решетников двинулся к двери, и в это время в кармане у Гурова зазвонил телефон. Он быстро достал трубку, поднес к уху и услышал взволнованный голос Крючко. «Лева, тут что-то странное вышло», — доложил тот. Я только собирался тебе звонить, потому что один из БМВ опять вышел и вроде направился в офис, но по дороге застрял. С кем-то недолго поговорил по мобильнику, быстро вернулся в машину, и они отбыли. Я позвонил на пуль дежурному, чтобы дал распоряжение под каким-нибудь предлогом тормознуть тачку, а потом сразу тебе. Я правильно распределил приоритеты». «Ты все сделал совершенно правильно», — озабочил Скалгуров. «Но что случилось, черт подери? Кто-то из наших их спугнул?» «Мне так не показалось», — ответил Кричко. Говорю же, ему позвонили на мобилу. Такое впечатление, будто планировалась операция, а потом ее срочно отменили. Может, бригаду бросили на другой объект? Все, может быть. Будем надеяться, что этих деятелей скоро задержат, и мы сможем что-нибудь узнать. Только перезвони еще раз, обязательно предупреди, никого не арестовывать. Нам важно выяснить, кто они такие, выяснить, где они базируются. Займешься этим лично и прямо сейчас. Апелясу скажи, чтобы поднимался сюда. Я хочу поручить ему клиента. А сам немедленно рванул к Мерецкову, раз уж мне никаких других дел не досталось.